Бой еще не кончился, а Маруся уже бежала к селу, подхватив девочку на руки. Ей все думалось, что в горячке обязательно забудут о Фомичеве. Напрасно она тревожилась. На площади у церкви она увидела Фомичева. Он сидел рядом с Никулиным на каменных ступенях паперти. Папаша бережно бинтовал его разбитую голову. А пришли!» – закричал Фомичев. «На встречу Маруся!» Отстранив папашу, он встал, обнял Марусю и прижал к себе. Крепко поцеловал. «Спасибо, сестричка!» «Выручила! Без тебя пропадать бы мне!» Горячая судорога вдруг перехватила горло Маруси. Она всхлипнула и залилась слезами на груди у Фомичева. Никулин сердито крякнул и вернулся. Не любил он трогательных сцен. Бойцы тем временем рассыпались по хатам, выволакивали последних, прятавшихся в погребах и на чердаках солдат. Только немногим гитлеровцам удалось выбраться из села и скрыться в степи. Марусь увидела Тихон Спиридоновича. «Ну, как воевали, Тихон Спиридонович? Совершили боевое дело?» «Свершил», — ответил Тихон Спиридонович. Жуков, стоявший рядом, добавил «Поздравь его, Маруся. Герой! Жалко, вот гауптвахты нет!» «Припаял бы я ему за такое геройство. Сначала бы медалью наградил за отвагу, а потом на гауптвахту на 10 суток». И он рассказал о сегодняшнем подвиге Тихона Спиридоновича. Отряду, которым командовал Жуков, попался на пути какой-то смелый и стойкий фашист. Из окна хаты он прямо в лоб морякам открыл шквальный огонь из спаренных пулеметов. Создалось очень сложное и опасное положение. Моряки теряли свой главный козырь, внезапность удара. Вражеские солдаты могли каждую минуту опомниться, рвануться в атаку и смять маленький отряд. Тогда под этим сплошным ливнем пуль с земли поднялся Тихон Спиридонович. В полусвете зари Жуков сразу узнал его длинную сутулую фигуру в кургузом пальто с короткими развивающимися полами. Пригнув голову, точно собираясь бодаться, он с противотанковой гранатой в руках пошел прямо на пулеметы. Жуков похолодел. Это была верная, неминуемая гибель. «Ложись!» – сдавленным голосом закричал Жуков. «Ложись, черт длинный!» Тихон Спиридонович не слышал. Пулеметы яростно ревели ему навстречу, озаряя сумрак судорожным красновато-желтым пламенем, а Тихон Спиридонович шел и не падал. Это было как чудо, что он шел и не падал. Под таким огнем точно был он бесплотен. Пулеметчик, вероятно, и сам испугался, а Тихон Спиридонович, приблизившись к хате шагов на 30, вдруг подскочил и бочком-бочком, мелкими петушиными шагами, побежал на пулеметы, занеся над головой гранату. Бросил и остановился. «Ложись!» – завопил Жуков. «Осколки!» И не закончил. Голос его оборвался в страшном грохоте взрыва. Мулеметы смолкли. Моряки бросились вперед. Жуков подбежал к Тихону Спиридончу «Цел!» «Цел!» — ответил Тихон Спиридонович, жалостно улыбаясь. «Пули не задело!» «Нет!» «И осколков не тронуло!» «Не тронуло!» «Удивительно!» — сказал Жуков. «Очень даже удивительно!» «Теперь, Тихон Спиридонович, жить тебе до ста лет!» «Надо покидать село!» – приказал Никулин. Через час отряд Никулина, к которому присоединились освобожденные из плена бойцы и человек 30 местных колхозников, вышел из села в степь. Ярко светила полная луна. Никулин окинул взглядом колонну. 192 два человека у нас, мечев. Сила! Любую стенку прошибём!» Теперь, имея по своим командованием 192 человека, целую роту, Нихулин мог действовать смелее. Он решил не задерживаться в немецком тылу. «Погуляли и хватит! Пора честь знать! Пора возвращаться к своим!» Отряд, передвигавшийся до сих пор вдоль фронта, повернул к передовым вражеским линиям на прорыв. А на следующий день произошло событие, изменившее все планы и расчеты Никулина. В сумерке над селом, где отдыхал отряд, появился, пробив низкие грузные тучи, наш советский самолет и сбросил белую стаю листовок. Ветер подхватил их, понес над крышами и деревьями, в догонку с воплями и криками ударились мальчишки. А через 10 минут село радостно и взволнованно загудело из конца в конец наши наступают. Да, в ту пору на этом участке наши перешли в наступление. Советское командование извещало об этом жителей оккупированных районов и партизан призывая помогать наступлению, бить врага с тыла, резать пути его отхода, взрывать мосты, портить дороги. Наши наступают. Эти слова звучали и перекатывались, отдавались во всех дворах и хатах. Слушайте, товарищи, Красная Армия переходит в этих местах в наступление. Значит, пришло время и нам наступать. Должны мы помочь, разгромить и уничтожить вражеские дивизии. Хватит нам теперь от немцев укрываться, сторонкой их обходить. Теперь сами будем их искать и бить везде, где только попадутся. Николя немного помолчал и продолжил. Остаемся в немецком тылу. Наше место теперь здесь. Завтра разобью отряд на подразделение, назначу командиров. Завтра же направим письмо нашему командованию От имени всех бойцов отряда. Когда моряки разошлись, Никулин сел за письмо и сидел долго. Все казалось ему, что слова, ложась на бумагу, теряют свой накал и живой трепет. Он перечеркивал, писал и снова перечеркивал. Было уже поздно, когда он закончил письмо. Волнуясь и запинаясь, он в полголоса прочел его вслух и опять задумался. Не знаю, удалось ли, наконец, найти горячие настоящие слова. Спать не хотелось. Никулин вышел на двор. Дождь скончился, тучи ушли, над землей стоял светлый лунный туман. Было сыро и тихо. Ветер вздыхал только изредка. Вдруг Никулин вздрогнул и насторожился, уловив глухой, слабый рокот. Не шевелясь и напряженно вслушиваясь, он стоял долго, но рокот больше не повторился. Так и не понял Никулин, то ли почудился ему, то ли вправду донесся по ветру далекий орудийный раскат, голос нашего наступления. Утром... Выстроив отряд, Никурин прошел вдоль Шренг, внимательно вглядываясь в лица своих бойцов. «Товарищи бойцы, Красная Армия наступает. Вам это известно. Наша задача — бить врага с тыла, резать ему пути отхода, и я должен предупредить, что поведу вас на самые опасные дела, не считаясь численностью противника и его вооружением. Бои будут жестокие, неравные. Может быть, всем нам суждено погибнуть». Если кто чувствует слабость, сомневается в себе, пусть скажет сразу, чтобы потом не создавать в бою паники и не подводить товарищей. Наши наступают, скоро будут здесь. Сомневающиеся могут где-нибудь укрыться и дождаться прихода наших частей. А кто готов биться до смерти, шаг вперед. Строй всколыхнулся и весь подался вперед. Прямо перед Никулиным, выкатив могучую грудь, стоял седобородый казак с серебряной серегой в ухе и медалью «За трудовое отличие на груди» какой-нибудь колхозный бригадир или пасечник. Так я и думал, что в моем отряде подобрались настоящие люди. Спасибо, товарищи. Примем клятву верности. Повторяйте за мной. Я, боец отдельного морского отряда, клянусь перед родиной... Драться с фашистами за свою родную землю До последнего вздоха Строй ответил Сдержанным слитным гулом До последнего вздоха Отряд разбивается на подразделения Командирами взводов назначаю Фомичева, Жукова, Папашу Крылова и Харченко Письмо подписывали по старшинству Первым подписал сам Никулин За ним командиры взводов, отделений и, наконец, рядовые бойцы, начиная с правого фланга. Маруся Крюкова, вечная левофланговая, подписалась последней. «Ну как, Маруся, не раздумала?» – спросил Никулин. «А то, может быть, другого человека пошлем, а ты останешься, пока в селе подождешь наших...» «Нет, не раздумала, товарищ командир. Раз уж вы меня в бой не берете, то я хоть письмо понесу», – уверенно сказала девушка. Опасное дело, Маруся. Через немецкие линии придется идти. Я знаю. Думаю, пройду через немецкие линии, товарищ командир. Держи, Маруся. Держи и помни. В этом письме наш боевой рапорт. Всяко бывает. Может быть, погибнем все до единого. И тогда никто знать ничего не будет о наших делах. Пропали куда-то люди. Подумают еще чего доброго, что мы немцам в плен сдались. Мы тебе, Маруся, нашу воинскую честь доверяем. Моряки сердечно провожали свою боевую подругу. Все говорили ей, «Не скучай, Маруся, скоро увидимся». А она отвечала всем, «Увидимся, обязательно». Тихон Спиридонович задержался около Маруси. Он был смущен, расстроен. Фуражка его съехала на затылок. Сырой холодный ветер шевелил выбившуюся на лоб рыжую прядь. Такое сиротливое, грустно-смешное сделалось у него при этом лицо, что Марусю вдруг... Самое сердце толкнула горячая жалость. Наглянувшись, она приподнялась на цыпочки и неуловимо быстрым движением поцеловала его в губы. Он залился густой краской, а когда опомнился, Маруся пересекла уже улицу и скрылась.